Глава третья. У Яу раскалывалась голова. Она подходила к каждому человеку в зеленой или темно-зеленой одежде и спрашивала: Простите, могу ли я задать вам вопрос? Но никто не мог понять, что она говорила. Они все реагировали одинаково, либо ухмалились и улыбались, либо смущались. Она не могла точно сказать, понимал ли ее кто-нибудь или нет. Если судить по их лицам, мне казалось, что они имели представление, о чем говорит девушка. Я устарлась изо всех сил. Но в конце концов она так и не смогла найти с людьми в зеленом общий язык. Ей все время казалось, что все ее усилия были напрасны. Она отчаянно надеялась, что здесь может быть хоть один человек, который сможет поговорить с ней, но у нее не было другого выбора, кроме как подходить к каждому человеку на улице. К полудню ей удалось переговорить чуть больше, чем с двадцатью людьми. В конце концов она осознала, что не может поговорить с людьми в зеленом. Нет, хоть она и не могла донести до них смысл, они по крайней мере могли распознать некоторые фразы, сказанные ей. В конце концов, начали появляться и такие люди. «Эй, эльфийка, ищешь людей в зеленом? Она плавно ответила. «А есть способ поговорить с ними?» Мужчина, что говорил, с ней не носил зеленой одежды. Судя по его виду, он, скорее всего, был местным. Этот человек казался слишком худым, чтобы быть наемным солдатом. Вероятно, он был торговцем или наемным рабочим. Мужчина сказал Яоу. «Я знаю, где люди в зеленом. Давай я тебя туда отведу». Я была так рада услышать это, что приняла его слова за чистую монету. Затем мужчина увел ее с густ населенных улиц и повел в темные глубины леса: Куда мы идем? Сюда. Люди взяли нам здесь. Я почувствовала, что рука, которая ее держит вспотела, я удивилась, что с его рукой. Может ли такое быть, что он спутал меня с проституткой? Сказала она про себя: Это плохо. Как только она подумала об этом мужчина привел ее в укромное место и сказал: «У меня есть деньги и связи. Я могу замолвить за тебя словечко людям в зеленом. И затем попытался напасть на Яо. О, силы и денег нет, власти надо мной», — сказала девушка и ударила мужчину коленом в пах. От жуткой боли он осознал, что совершил ошибку и убежал с перекошенным лицом. «Почему он ронил свой кошелек? спросила она себя перед тем, как решиться вернуть его. Нормальная женщина, вероятнее всего, закричала бы «Как ты посмел?» и продолжила бы преследовать его. и в конечном итоге выбила бы из него все дерьмо, но Яо не могла так поступить. Мужчина был довольно молодым, и было понятно, почему он на нее напал, так что она решила мыслить разумно и отпустила его. Яо прекрасно знала, какой эффект она производила на мужчин, особенно в кожаной броне. Если что-нибудь случится, она позаботится об этом сама. В конце концов, подобное происходило с Яо не в первый раз, но она боялась, что это может войти в привычку. Яо была не из тех женщин, которых можно было купить за деньги, алкоголь или взять грубой силой, однако если кто-нибудь подойдет к ней учтиво, она воспримет это серьёзно. Тем не менее, она никогда ранее не встречала таких людей, так что ей ничего не оставалось сделать, как ударить того мужчину в пах. В конце концов, все, что она сделала, так это только потратило время, Я просто слонилась по городу. Даже сейчас ее братья были подвержены угрозе нападения огненного дракона, ее страдания близко не сравнятся со страданиями ее племени. Яо смогла мотивировать себя и вернулась обратно в город, чтобы продолжить поиски. Однако ей было трудно найти людей в зеленом в переулках Арнуса. Все, что она смогла найти, так это линию повозок, загруженных и построенных в ряд. Судя по всему, на этой улице располагался небольшой склад или что-то подобное. Здесь также были строящиеся склады, и на некоторых была уже положена крыша, так что строительные материалы были сложены внутри. Эти склады накрыли тонкой тканью, так они были защищены от дождей и пыли. Работники переносили груз из повозок на склад. Большинство повозок были наполнены веленым мясом и продуктами питания. Также в клетках находился скот. Скорее всего, потом продадут в или столовом Марнуса. Здесь были наемники, которые отдыхали неподалеку. Они носили испачканные походные одеяния и выглядели так, словно только что прибыли в город. Их лошадей кормили и поили. Один из наемников увидел Яу и решил подойти к ней. Эй, сестрица, что случилось? Если тебе скучно, то почему бы тебя не развлечься с нами? По крайней мере, этот мужчина обратился к ней любезней, а сам казался посильнее, чем тот грубый парень. Однако ему все еще не хватало правильного отношения, и в его тоне звучал разврат, я у пристально посмотрела на него и ответила: «Та, твоя маленькая игрушка вряд ли сможет меня удовлетворить! После этих слов наемник убежал прочь, а его лицо выражало боль. Слава я, он нанесли сокрушительный удар по самооценке этого мужчины. Возможно, что у него были комплексы. Девушка почувствовала, что сделала что-то плохое и спешно покинула это место. Спустя некоторое время она подошла к площадке, где располагались горы ящиков и коробок. Я увидела перед собой торговцев, которые обсуждали что-то. Рядом с ними стояли коробки, в которых лежала очень хорошая и очень блестящая ткань. Даже я могла с первого взгляда сказать, что ткань была дорогая. «Что это?» — полюбопытствовала она. Ближайший к ней торговец объяснил. «Этот материал называется сатин. Его главная особенность в том, что он блестящий и гладкий на ощупь. Это делает одежду очень красивой». Торговец прибыл в Арнус, чтобы купить эту ткань. «Я здесь не для того, чтобы продавать все эти вещи», — сказал человек, с которым говорил торговец, пока не подошла Яо. Он был похож на руководителя. Чтобы слишком много людей не толпилось в Арнусе, сообщество жителей Арнуса создало отделение для продажи товаров в Италике, имперской столице, Лагнани-Диабиси. «Пожалуйста, мне нужна эта ткань, только вы можете помочь мне!» Торговец, очевидно, был во всех отделениях, но там везде не было нужного ему товара. Он не мог получить ту ткань, которая ему была необходима, однако он не сдавался, он не мог дождаться, когда товар будет доставлен в столицу. Чтобы сделать все, как он задумал, ему нужно было получить эту ткань любым способом. Торговец сказал, «Произошли большие изменения в моде среди аристократов Империи». Дамы теперь носили яркие облегающие платья, сверкающие украшения, окрашенные золотом, расшитые серебряными нитями. Другие женщины, которые были восхищены этими модными, новыми, блестящими предметами, нервно спрашивали, «Откуда у тебя это?» Но владельцы этих предметов просто загадочно улыбались и молчали. «Что это за милый маленький веер у тебя в левой руке?» Ответ был примерно таким, «О, этот, ничего особенного». Произносили они быстро, словно скороговорку. «Что это на тебе? Что это за прекрасные жемчужины? Они не похожи на обычный жемчуг?» Ответ был следующим: «О, эти? Они не такие уже роскошные». А затем они двигались так, чтобы их жемчужное ожерелья дергалось и произносило хлопающий звук, а также хвастались своими жемчужными серьгами. «Как твое тело, читай, грудь, стало таким?» «А нет, я не знаю, как они выросли настолько большими». «Но скажи мне, пожалуйста, где ты взяла эту косметику? Там же, где и все». «Если я и выгляжу красиво, то это потому, что я изначально была красивой». Женщины не будут завидовать другим женщинам из-за интеллекта, темперамента или характера, но в свою очередь они будут сильно завидовать чужому богатству, красоте и тому подобным вещам. Они будут использовать зависть других людей, чтобы чувствовать свое превосходство над окружающими, поэтому они всегда будут сравнивать себя друг с другом. Одна девушка от сильной зависти разорвала свой носовой платок в клочья. Итак, эти благородные женщины, ведомые завистью, ревностью и ненавистью, нацелились на индустрию моды имперской столицы, где было множество хороших текстильных магазинов и умелых портных. Однако портные могли только развести руками и сказать, «Мы не можем делать настолько хорошие вещи. У нас даже нет золотых нитей. Если бы у нас была ткань, то, скорее всего, можно было бы попытаться. Понятно?» То есть без необходимого материала они были бессильны что-либо сделать. Под настолько хорошими вещами они имели в виду платья аристократок, горничных или официальную одежду священников. Качество вещей в свою очередь определялось качеством красителей, вышивки и ткани, используемой для их изготовления. А ткань, которую они обычно использовали, была низкого качества, так что хороших платьев из нее не получится. Поэтому продавцы текстиля и швеи и начали собирать информацию. Был портной, который делал платье из неизвестных материалов, но его начали искать среди тех портных, которые ходили по благородным домам. Когда его нашли, то выбили из него признание. Дочь этого портного позже сказала, что изначально он не хотел ничего говорить, но его вынудили, так как он начал бояться за свою жизнь. После этого вся информация, которую они собрали, указывала на Арнус. Таким образом, все портные текстильщики толпились в отделениях сообщества, живущих в Арнусе, выискивая набивную ткань, джинскую вышивку и другие подобные товары, которые просто сметались с полок магазинов. Но в то же время они видели предметы, изготовленные из таких материалов, как блестящий сатин, прозрачный и чистый шифон, прозрачная и жёсткая тафта, мягкий бархат, эластичные тянущиеся материалы и так далее. Методы окрашивания, которые использовались при их создании, впечатляли, а цвета, которые получались, были очень яркими, Даже невероятно дорогая пурпурная краска, предназначенная лишь для императорской семьи, свободно продавалась, как и любой другой продукт. Кстати, изделия, сшитые из растяжимых материалов, назывались «футболки». Они хорошо поглощали пот и пользовались популярностью, несмотря на высокую цену. Наверное, скоро не войдут в тренд. После того, как мы используем эту ткань в качестве основного материала, остальное будет зависеть только от дизайна. Каким-то образом, где-то на складах филиала ALC в вампирской столице портные нашли книгу об искусстве. Из нее они брали идеи для платьев. Хоть и был только один экземпляр, он привлекал своей необычной детализацией. В этой книге можно было встретить слова, написанные на языке неизвестной страны. Никто не мог понять текст, но для портных это не было проблемой. Для них важны были дизайны и формы одежды, которые они использовали как образец. Некоторые проекты были слишком причудливыми, но это означало, что нужно было модифицировать их дизайн. Когда портные замечали какую-то хорошую особенность, они использовали ее и в других своих проектах. Таким образом, иностранная книга об искусстве стала тайной среди столичных портных и тщательно охранялась. Кстати, если бы эту книгу прочитал японец, то он встретил бы такие слова, как «косплей» или «слой». Почему такая книга оказалась в особом регионе, возможно, знает только один японский мужчина. «Несколько недель назад. Кто-нибудь знает, куда пропал мой журнал? Он был про международный косплей. Нет, не видел его, хоть ударь. Где ж ты его оставил? ЛТ. Сокращение от лейтенант. Следите за своими вещами!» Итак, в имперской столице было модно носить блестящие платья неизвестного происхождения и странно оформленные новые платья из загадочных, но чудесных материалов. Торговец продолжил свое объяснение. Дочь одного аристократа должна была скоро предстать перед светским обществом и попросила торговца сшить ей самое лучшее платье для этого. Если он этого не сделает, то будет разбираться не с ней, а с ее отцом. Поэтому торговец ради своих жены и детей искал повсюду хорошую ткань и, наконец, встретил материал под названием «Сатин». Он сказал, что хочет использовать именно эту ткань для платья. «Однако есть проблема». Руководитель держал руки перед грудью и ворчал, До того, как он отвечал за текстиль в ALC, он также был торговцем тканями и был очень хорошо знаком с традициями аристократов. Поэтому он хотел помочь торговцу, однако он не мог продать ткани ему напрямую, этим занимались филиалы. Когда Яо поняла их проблему, она сказала, «Как насчет этого?» «В любом случае, торговцу пришлось бы вернуться в столицу, и руководитель-текстильщик должен был отправить свои товары туда». Тогда почему бы сначала не оплатить эту ткань, а затем подождать, пока она не прибудет в столицу, и забрать ее уже там? Как только они уладят платеж, даже если торговец решит, что ему не нужна эта ткань, все будет в порядке. Сначала он заплатит и получит квитанцию, а затем обменяет квитанцию на товары, которые ему нужны. Сообщество жителей Арнуса ничего не потеряет. Тем не менее, лучше всего для торговца было бы придерживаться соглашения об облегчении будущих сделок. Однако, если он не сможет дождаться прибытия товара, Могут быть проблемы. После того, как торговец руководители услышали мысли Яо, они согласились с ней. Отлично, так все и будет. Это хороший ход. Все остаются в выигрыше, опять же, такую мудрость можно ожидать только от темных эльфов. О, это правда! Как ожидалось от такой хитрой расы? В их взглядах читалось, какая же ты злодейка. Она подумала, что, разве это не нормально? И затем она ушла с чувством выполненного долга.